Издательство «Эксмо». Александр Томоников. Закат команданта. Читает Сергей Уделов. Глава первая. ГДР «Восточный Берлин» декабрь 1960 года. Че Гевара прибыл в ГДР. Легендарный Че в Германии – Лидер революционного движения встретится в Лейпциге со студентами-латиноамериканцами. Университеты Лейпцига и Берлина лихорадил от восторга. Студенты всех расовых принадлежностей не могли ни на чем сосредоточиться, кроме сногсшивательной новости. Они собирались группами в университетских коридорах и на все лады смаковали новость». Студенты с юношеским пылом обсуждали, расскажет ли храбрый солдат и талантливый командир о конкретных боях за независимость Кубы, поделится ли своими планами на будущее, ведь всем известно, что останавливаться на достигнутом идейный революционер по его же собственным заявлениям не собирается. Женскую половину студенческих масс интересовали иные вопросы. Будет ли Че Гевара в своей оливковой форме и неизменном берете, который так ему к лицу? Действительно ли его кудри так шелковисты, как рассказывают очевидцы? Уместно ли просить автограф у борца за свободу и независимость? Но какими бы ни были мысли студентов, в одном они сходились. Приезд кубинского лидера — лучшее событие за всю их студенческую пору. в е з у ч и я ты, Тамара! Я бы руку отрубить позволила, лишь бы оказаться на твоем месте, хоть раз прикоснуться к этим шелковистым кудрям. Тогда бы ты не достигла своей цели. В каком смысле? Без руки. Чем кудри ласкать? Ну, вторая-то останется. Позволь тебе напомнить, Хельга, что у тебя есть жених». «Ах, Тамарочка, женихи — вещь непостоянная. Сегодня один, завтра другой. На то нам молодость с и дана». По комнате разнесся беззаботный девичий смех. Хельга, девушка, мечтающая о локонах революционера, обняла подругу, на секунду прижала ее к себе, з а т е м оттолкнула и вдруг закружилась по маленькой комнатке университетского общежития. «Эх, Тамара, как же я тебе завидую! Будешь ходить с ним рука об руку, улыбаться, шутить, а он... он не будет глаз с тебя сводить. Весь день на встречах, собраниях, интервью, а вечером рестораны, бары и...» «Прекрати, Хельга, вечно ты выдумываешь то, чего нет и быть не может». «Почему же нет? Он мужчина, ты женщина». Ни один из вас не связан какими бы то ни было обязательствами. Так почему бы и нет? Это неприемлемо, ты это знаешь. Только не начинай читать мне лекцию о высоких моральных принципах твоей дорогой церкви. Хельга закатила глаза, всем своим видом показывая, что тема ей скучна. Дело не в церкви. Ты прекрасно знаешь, что для меня религии не более чем пережитых прошлого. Тамара сердит о насупилась. — Мне просто неинтересен мимолетный роман. Просто неинтересен. — Ну да, ну да. Хельга рассмеялась и снова закружилась по комнате. — Поговорим об этом через неделю, когда ты будешь паковать вещи для отъезда в Лейпциг. Ты знаешь, что половина студентов нашего университета написала в деканат прошение освободить их от посещения лекций на время визита Че? — Все хотят ехать в Лейпциг. и приветствовать легенду лично. А тебе и писать ничего не нужно. Тебя доставят к нему с эскортом». Стук в дверь избавил Тамару от необходимости обороняться, а с видимым облегчением подбежала к двери, открыла ее и отступила назад. На пороге стоял высокий молодой мужчина слегка за тридцать. Он улыбался широкой, открытой улыбкой. Белокурые волосы, спадающие до плеч, источали ароматы деколона — Костюм с иголочки, как влитой, сидел на стройной фигуре. В руках молодой человек держал бумажный пакет. «Доброе утро, Фрейлен б и т е р Могу я увидеть Хельгу?» «О, Вернер, не зли мою соседку. Иначе придется перевозить мои вещи к фрау Эрлихер». Хельга подскочила к двери, оттеснив подругу. «Теперь все женщины требуют, чтобы их называли «фрау». никаких унизительных фрейлин». «Глупости. Никто не хочет в 20 лет зваться фрау. А насчет переезда идея отличная. Мама будет в восторге». Вернер склонился к девушке, подставляя щеку. «К тому же квартира, в которой мы сейчас живем, принадлежит не родителям, а мне». «Ладно, ладно. Я пошутила». Хельга н е б р е ж н о ч мокнула молодого человека в щеку, забрала из его рук пакет и тут же засунула в него любопытный нос. «О, Вернер, мои любимые!» Хельга пронеслась к столу, подвинула в центр тарелку и высыпала на нее содержимое бумажного пакета. По комнате мгновенно разнесся д у р м а н и щ и аромат ванили и корицы. «Снова пончики?» — шутливо сказала Тамара и покачала головой, будто осуждая друзей. «Еще пара месяцев, и Хельге действительно придется съехать, так как в эту маленькую комнату она уже не поместится». «Угощайте еще вы, Фрейлиенбидер!» На полном серьезе предложил Вернер. «Я всегда покупаю из расчета на троих». «Это верно, только ваша пока еще стройная невеста справляется с ними в одиночку». Тамара накинула пальто, сунула ноги в сапожки и, подхватив сумочку, пошла к двери. «Куда же ты, Тамара? Мы еще не все обсудили!» — крикнула вслед Хельга. «Обсуждать нечего!» — от порога бросила Тамара и выбежала из комнаты. Она вышла на Унтерден-Линден, путь ее лежал к Бебель-Плац, популярному в студенческой среде месту встреч. Торопиться было некуда, до назначенной встречи оставалось еще три часа. Но и находиться в комнате с любопытной Хельгой — и ее проницательным женихом Тамара не могла. «Уж лучше прогуляюсь, подышу свежим воздухом, чем прятать глаза от Вернера и пытаться уйти от вопросов Хельги», думала Тамара, шагая по улице. Как ни старалась, она не могла выкинуть из головы слова Хельги. и в е з у ч и й ты, Тамара!» Хельга говорила искренне, она действительно считала ее везучей. «Но так ли это?» Встреча с Че? Удача или проклятие? Да и вообще, что представляет собой вся ее жизнь? Можно ли назвать ее счастливой? Еще до рождения она, Тамара Бунке-Бидер, лишилась родины. Ее родители Эрик Бунке и Надя Бидер, активисты немецкого коммунистического движения, покинули Германию в 1935 году, когда к власти пришли национал-социалисты, или попросту нацисты. Почему выбор родителей пал на Аргентину, Тамара не знала. Но родилась она именно там, в переменчивой латиноамериканской стране. Здесь родители Тамары приняли участие в подпольной борьбе, отдавая ей все свои силы. Осенью 37-го у подпольщиков появилась на свет чудесная девочка, но это не помешало активной подпольной деятельности пары, И маленькая Тамара с самого рождения была окружена революционными лозунгами, призывами к борьбе и, конечно, тайнами. Надя Бидор старалась дать дочери всестороннее развитие. Музыка, спорт, творчество, языки – во всем этом ее дочь должна была преуспеть. И, надо признать, Тамара всегда оправдывала надежды родителей. К п я т годам... Тамара умела многое. Обладая сильным голосом, она красиво пела, играла на фортепиано и на гитаре, занималась балетными танцами и показывала недурные результаты в спорте. Не обделила ее природой и способностями к языкам. Живя в Аргентине, Тамара пользовалась тремя языками. На испанском она общалась со сверстниками и местными жителями. На немецком говорила с семьей. А так как мать ее была родом из России, то и этим языком Тамара владела в совершенстве. В 1952 году семья вернулась в Германию. Тамара поступила в Лейпцигский пединститут, а затем в Берлинский университет имени Гумбольта и поселилась в Берлине в его восточной части. Обучение на факультете философии и литературы шло успешно, но не приносило Тамаре полного удовлетворения. д е в у ш к и воспитанной на лозунгах и призывах к борьбе за права и свободы, казалось, что она способна на большее. Ее тяготило бездействие, пустые философствования, не подкрепленные конкретными делами. «Душа Тамары жаждала борьбы». И эту особенность характера девушки не могли не заметить. С определенного времени лидеры коммунистической партии стали проявлять к Тамаре интерес. Она начала выполнять особое поручение коммунистической партии, в которую вступила. Но и этого Тамаре оказалось мало, ей хотелось большего. И вот в один прекрасный день, во время прогулки близ площади Бебеля, к ней подошел мужчина. Представительный вид, строгий костюм, короткая стрижка и пронзительный взгляд — все это произвело на Тамару впечатление. «Тамара Бунке-Бидер, родине нужна ваша помощь!» — глядя в глаза девушки, произнес мужчина. И судьба Тамары была предрешена. Знаменательная встреча произошла несколько лет назад. Тамара и представить не могла, как далеко она зайдет. Но резиденты спецслужб Германии увидели в ней огромный потенциал и решили использовать его по полной программе. Да, она по доброй воле и с великой радостью приняла предложение спецслужб ГДР и вступила в ряды секретного отдела Штази, могущественной организации, работать на которую могла только мечтать. Девушка начинает изучать т а й н ы й п и с ь Правила конспирации, радиосвязь, шифры, коды и среди прочего, способы обольщения иностранцев с целью получения нужной информации. Поначалу это часть обучения т а м а р у Коробева, но в спецслужбах умеют находить правильные слова и верные объяснения для тех, кто сомневается. К 23 годам Тамара приняла участие ни в одной к о н т р р а з в е д ы т е л ь н о й операции. и, по мнению ее наставников, морально и физически, была готова к тайным операциям любой сложности. О том, чем на самом деле занимается скромная девушка Тамара, не знал никто из ее окружения, даже родители. О приезде Че Гевары, легендарного кубинского революционера, Тамара узнала до того, как эта новость стала известна всем. За месяц до официального объявления новости спецслужбы получили эту информацию из неофициального источника. А три дня назад ее обычной связной, которого Тамаре было велено называть «дядя Карл», подошел к ней в кафетерии, где она каждое утро выпивала чашку кофе. Встав за ней очередь, дядя Карл выбрал время и, склонившись к уху, почти неслышно произнес «Записка». Тамара сделала вид, что не обратила внимания на человека позади себя. Взяла чашку, кофе прошла на террасу и заняла крайний столик. Она думала, что дядя Карл как-то себя проявит, но нет. Он вышел из кафетерия, не удостоив ее взглядом. Недоумевала Тамара ровно полминуты до тех пор, пока не сунула руку в карман своего пальто. Там лежал лист бумаги, сложенный вчетверо. Тамара достала из сумочки записную книжку размером с полноценную тетрадь, открыла ее с середины и незаметно положила на странице листок из кармана. Как она и предполагала, это была записка от дяди Карла. В ней он сообщал подробности встречи. Площадь бебеля завтра в полдень. И смешная рожица вместо подписи, чтобы было похоже, что записку писал влюбленный романтик. который и назначает красивой девушке свидание. н а встречу Тамара пришла на четверть часа раньше назначенного времени. За пятнадцать минут она успела осмотреться и внимательно оглядеть всех, кто был в тот момент на площади. Она ждала, что придет дядя Карл, но пришел другой человек. Он подошел к ней ровно в полдень. Галантно п о д н я л с я ее ладонь к губам, затем непринужденно взял Тамару под руку и повел к зданию оперы. Он не разговаривал, не смотрел на Тамару, но ей казалось, он изучает ее каким-то непостижимым образом, без слов и взглядов, но изучает. В оперу они не пошли. Не дойдя до входа, свернули в арку и покинули площадь. Дальше они просто шагали по улицам, вдыхая прохладный воздух, улыбаясь прохожим, которые улыбались в ответ. А через полчаса этой странной прогулки мужчина посадил Тамару в такси, назвал ее адрес и, помахав рукой, скрылся. Приехав домой, Тамара до самого вечера пребывала в раздумьях. Что это было? Что за встреча? Что за странное молчание? Она перерыла все карманы в поисках записки, но и ее не было. Тогда, не выдержав, она решила воспользоваться одним из каналов связи, которым пользовалась, когда нужно было срочно передать информацию в центр. Как ни странно, за несанкционированное использование секретного канала связи ее не отчитали. Ей даже показалось, что в центре от нее ожидали именно такого поступка. Ей было велено явиться на Бебель-плац на следующий день к пятнадцати ноль-ноль. Дополнительных вопросов она задавать не стала, побоявшись показаться назойливой. Всю ночь Тамара не сомкнула глаз. Ее чутье, обостренное за годы разведывательной службы, подсказывало, что скоро в ее жизни произойдет событие, которого она так долго ждала. Настоящее задание. Ее задание. Дело, в котором она сможет проявить свои способности в полной мере. д да о сна ли ей было? У двадцать три года так легко потерять голову. Утром, несмотря на бессонную ночь, Тамара встала бодрой. Волнение куда-то ушло. Она чувствовала себя собранной и какой-то повзрослевшей. До тех пор, пока не вернулась ее соседка по комнате, неугомонная Хельга. Она прибежала из университета вся взбудораженная новостью. ч и Гевара едет в ГДР, а она, Тамара Бунки-Бидер, выдвинута на роль переводчицы. Целый час Хельга смаковала новость, радуясь уже тому, что смогла первой принести подруге с н о к с ш и б а т е л ь н ы е новости. Сначала Тамара ей не поверила, с чего бы вдруг ее выдвигали от университета на такое ответственное задание. Выдвижение она ждала, надеялась на него, но никак не со стороны университета. Но Хельга все твердила и твердила. и Я лично видела приказ, вывешенный в холле университета. Там ч ё р н ы м по белому прописана вся программа университетских встреч. И твое имя указано рядом с именем Эрнеста Че Гевары. Удивительно, что тебе об этом не сообщили. В том-то и дело. Тамара с сомнением качала головой. Если бы они планировали выдвинуть меня на роль переводчицы, то обязательно вызвали бы в деканат, а то и куда повыше. Но меня не вызывали, никто со мной не беседовал, никто никаких предложений не делал. Так что обольщаться не стоит. н б ы д ь может, решение было принято только вчера», — настаивала Хельга. «Они просто не успели сообщить, а у тебя сегодня свободный день. Завтра тебя вызовут к директору, и все прояснится». «Подумай сама, кого еще, если не тебя? Ты свободно владеешь и немецким, и испанским. К тому же ты из университетской среды, знаешь привычки и особенности здешних студентов. Ты идеальная кандидатура для переводчика». И Тамара ей поверила. А почему бы и нет? Возможно, сегодняшняя встреча как раз и должна в с ё прояснить. Ведь не случайно ей показалось, что центра ее настойчивость не рассердила. Вероятно, вопрос действительно решался в спешке, и с ней попросту не успели связаться. Когда Тамара пришла к такому выводу, ее охватило странное чувство. ч е г е в а р а был ее кумиром борец за свободу и независимость он так органично вписывался в ее мечты и стремления с этого момента она не могла думать ни о чем другом она и легендарный че как такое возможно она простая девушка ничем особым не примечательной и он кумир всех девушек и лидер всех угнетенных О том, каким будет ее задание, если инициатором ее назначения на роль переводчицы для Че являлось Министерство государственной безопасности ГДР, Тамара почти не думала. Скорее всего, ей придется оберегать Эрнеста от нежелательных встреч и нападок психопатов, которых в любой стране хватает. Правда, она не представляла себе, как слабая девушка может оградить мужчину от нападения. Но, вероятно, у высоких чинов на этот счет имеется свое мнение. Это неважно. Главное, она сможет провести целую неделю в обществе Че. В приподнятом настроении она дошла до площади Бебеля. Естественно, связного еще не было. Она и не ждала его так рано. Не имея терпения стоять на месте, она начала нарезать круги по площади. Площадь показалась ей крошечной, и девушка вышла за ее пределы. Почти бегом пробежалась по узенькой Беренштрассе, вернулась к площади и, взглянув на часы, с удивлением поняла, что чуть не пропустила назначенное время. Стрелки показывали 14.55. Тогда она остановилась у выхода на улицу Унтерден-Линден, чтобы отдышаться. «Идиотка!» — Зачем? Нужно было себя загонять. Теперь он подумает, что ты опоздала и оттого раскраснилась и вспотела. Стоишь посреди улицы вся мокрая, и это в декабре. к а р и л а она себя. — Тамара, здравствуйте! — услышала она за спиной спокойный мужской голос. Она оглянулась. В двух шагах от нее, около бежевого трабанта, сверкающего новизной, стоял мужчина средних лет. Седоватые виски, короткая стрижка, темное полупальто и совершенно безжизненный взгляд, который никак не сочетался с нежностью в голосе. Тамара кивнула вместо приветствия. Голос куда-то пропал. Мужчина распахнул дверцу автомобиля и призывно махнул рукой. — Присаживайтесь, нас ждет долгий путь, — произнес он. Тамара послушно села на пассажирское сиденье. Мужчина обошел машину сзади, но за руль не сел. Вместо этого он открыл дверцу с противоположной стороны и занял место рядом с девушкой. Она вопросительно подняла брови, мужчина не отреагировал. В этот момент девушка заметила, что пассажирское и водительское сиденья разделены перегородкой, создавая определенную изоляцию пассажиров. Мужчина захлопнул дверцу и дважды стукнул костяшками пальцев по перегородке. Двигатель заурчал, и машина тронулась с места. Какое-то время ехали в тишине. Мужчина молчал, и Тамара не решалась начать разговор первой. Видимо, ее сдержанность пришлась мужчине по душе. Когда он заговорил, Тамара услышала в его голосе нотки удовлетворения. хотя его взгляд так и остался безжизненным. «Люди, давшие вам рекомендации, знают свое дело», — произнес мужчина. «Как мне и говорили, держитесь вы достойно, особенно для своих лет». «Что не так с моим возрастом?» Тамара смотрела прямо в глаза собеседника. Мужчина рассмеялся, но смех не отразился в его взгляде. е 23 вам кажется солидным возрастом?» но В любом случае, это не повод считать человека желторотиком. Возможно, в вашем случае так и есть. Мужчина, испытуясь, осмотрел девушку. «Вы знаете, что любопытство у людей в крови? Вы же со своим весьма недурно справляетесь». «Но нет, скорее всего, просто успешно маскируете. Я прав?» «Да, вы правы». Тамара решила не хитрить и не прогадала. «Достойный ответ!» Мужчина снова удовлетворенно кивнул. л с т а н ь отнекиваться и настаивать. На этом наша поездка, пожалуй, закончилась бы. Хороший шпион должен уметь определять, когда стоит схитрить, а когда уместно лишь правда». «Это что, испытание?» «Можете и так назвать». Мужчина откинулся на сиденье, давая понять, что первый раунд Тамара выиграла. «Это не значит, что больше испытаний не будет. Но все же главную проверку вы прошли». «Приятно слышать». Девушку подмывала начать задавать вопросы, но она заставила себя сдержаться, рассудив, что в любом случае этот странный собеседник выдаст ей информацию не раньше, чем сам решит, что пришло время. А он не спешил. Аккуратно расправил стрелки на брюках, Смахнул невидимую пылинку с пальто, достал из кармана расческу и тщательно расчесал волосы. Затем заговорил, но, как показалось Тамаре, на отвлеченные темы, будто хотел просто поддержать разговор со вчерашней школьницей. — В университете в Берлине вы изучаете философию и литературу, так? — Да, все верно, — послушно ответила Тамара. «Как вам здешние преподаватели?» «Лучше, чем в Аргентине», — сдержанно ответила девушка. «Что думаете про отечественных философов?» «Вас интересует кто-то конкретно?» Тамара не понимала, к чему этот разговор, и оттого испытывала раздражение. «Нет, можете ответить про немецких философов в целом», — позволил мужчина. «На мой взгляд...» «Философия каждым человеком воспринимается сугубо лично», — начала Тамара. «Из курса, прослушанного мной, мне ближе литература». «Понимаю», — ответил мужчина и неожиданно резко сменил тему. «Скажите, Тамара, что для вас патриотизм?» «Что?» — вопрос озадачил девушку. «После стольких лет бескорыстной работы на секретные службы...» Она никак не ожидала, что ей придется доказывать свою патриотичность. «Вы не ослышались», — произнес собеседник. «Я хочу услышать от вас, что вы считаете патриотизмом». «Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу н е готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины», — заучено произнесла Тамара. «Это то, чему вас учили в разведшколе». Мужчина поморщился. «Я же хочу услышать, что об этом думаете именно вы и Тамара, а не философы из учебников по школьной программе». «Вы хотите знать, какую страну я считаю своей родиной?» Тамара смотрела прямо в глаза собеседнику. «Вопрос резонный. Я родилась в Аргентине и прожила там первые пятнадцать лет». п о л н е логично предположить, что там я оставила свое сердце. Но для меня понятие «родина» представляется в более широком смысле. Это не клочок земли, не место, где родился, не у л и ц ы по которой ходят твои родители. Это идеи, которые трогают за душу, и неважно, где их воплощать в жизнь – в Германии, в Аргентине или в России. Главное, чтобы люди, которые борются за эти идеи, победили. «Вы нам подходите». Мужчина не дал Тамаре закончить мысль. «Кому вам?» — решилась на вопрос девушка. а о р г а н и з а ц и я для которой интересы людей, простых людей, стоят превыше всего», — ответил мужчина. «Это не пустые слова, Тамара. Вы примете наше предложение, и у вас будет возможность в этом убедиться». «Я уже приняла предложение несколько лет назад и активно работаю на секретную службу ГДР. Разве не поэтому я здесь, с вами?» «Штази...» «Девочка, я делаю тебе предложение, за которое каждый из агентов германской разведывательной службы продал бы душу дьяволу!» Мужчина фамильярно похлопал Тамару по колену. «Сегодня знаменательный день». Можешь считать его твоим вторым днем рождения. Если вы не и Штази, тогда откуда вы?» В голосе Тамары зазвучала тревога. «Почему я здесь?» «Ты здесь, потому что ты лучшая. А госбезопасности СССР нужны именно такие». Домой в тот день Тамара пришла без четверти 8. е м е соседка по комнате оставила записку, в которой сообщала, что собирается пожить у Вернера, родители которого неожиданно уехали к друзьям в пригород Берлина и освободили отпрыску квартиры на целых пять дней. Хельга выражала надежду, что к ее возвращению Тамара будет уже на пути в Лейпциг, вся в мечтах о красавчике Че. Тому, что комната пуста, Тамара обрадовалась. После разговора в Трабанте ей совсем не хотелось вести светскую беседу с соседкой. «Не придется объяснять свое состояние. Можно сесть и все спокойно обдумать», — решила девушка. Насчет спокойствия Тамара преувеличила. Разговор в машине так ее взбудоражил, что усидеть на месте, как ни старалась, она не могла. Как всегда в подобных случаях, она принялась за уборку. «Когда руки заняты, и голова работает быстрее», — так всегда говорила ее мать. И это действительно работало. Набрав в ведро теплой воды, Тамара достала тряпку и начала методично отмывать дверцы шкафов и тумбочек, которые стараниями не слишком аккуратной Хельги всегда нуждались в чистке. Это был странный день. Неудивительно, что он так повлиял на девушку. Предложение, о котором пошла речь после того, как Тамара узнала, с кем имеет дело, оказалось еще более странным. Не так она представляла себе служение высоким идеалам, не такого продолжения приятных мечтаний Хельги. О том, чтобы работать на госбезопасность Советского Союза, Тамара даже не помышляла. С чего вдруг? Только потому, что ее мать родом из России. Но когда она там жила? Ее матери сейчас и не вспомнить, какой была жизнь в далекой России. А ей, Тамаре, вспоминать не о чем. Так почему она дала согласие защищать интересы этой страны? Почему согласилась на это задание? Да потому, что как не готовилась Тамара к встрече, мужчина застал ее врасплох. К такого рода общению жизнь Тамару явно не подготовила. Привычка сотрудника КГБ обращаться к собеседнику то слишком фамильярно и на «ты», то сугубо официально и на «вы» сбивала с толку. К тому же он постоянно менял тему в самый неожиданный момент. То говорил про патриотизм, и то, как сильно разведка в ней нуждается, то вдруг переводил разговор на ее соседку по комнате Хельгу, и то, насколько близко они общаются. Потом снова говорил про героическое будущее Тамары и тут же начинал с е т о в а т ь на то, как мало современная молодежь уделяет времени чтению. И вся беседа в таком духе. В какой-то момент мужчина ее озадачил. Они как раз обсуждали, какую литературу Тамара предпочитает, и потому его предложение прозвучало совершенно неожиданно. «Выберите псевдоним». «Что?» «Псевдоним», — терпеливо повторил мужчина. «Должен же я вас как-то называть». «Таня». Почти без задержки произнесла девушка. «Таня». «Да, Таня». «Почему?» «В с е с т ь Зои Космодемьянской». Эта девушка красноармейца. Она входила в диверсионно-разведывательную группу штаба Западного фронта во время Второй мировой войны. Погибла, выполняя задания. Когда нацисты взяли девушку в плен, она назвалась Таней. «Я знаю, кто такая Зоя. Вопрос в том, откуда о ней знаете вы». «Моя мать родом из России». Девушка улыбнулась. «Я провела много вечеров, изучая русскую историю и литературу. Про Зою же маме рассказали очевидцы». «Вот как?» «Ваша мать поддерживает связь с Советским Союзом?» «В какой-то мере». Тамаре показалось, что данный факт оказался неприятен мужчине, но развивать тему дальше он не стал. Промолчала и Тамара. «Так значит, Таня, — после минутной паузы произнес мужчина, — хотите стать героем?» «Хочу служить Родине». Несмотря на пафосность слов, Прозвучали они органично, будто девушка просто констатировала факт. «Что ж, Таня, у вас будет такая возможность». И после этой фразы вновь перешел к обсуждению литературы, как будто интереснее темы вообще не существует. Только через два часа странных скачков между прошлым и настоящим он перешел к тому, ради чего пригласил Тамару на встречу. «Вам уже известна новость о том, что в ГДР с визитом прибывает Эрнесто Че Гевара?» Задал мужчина вопрос. «Да, об этом говорят во всех университетах». «И о том, что ваша кандидатура выдвинута на роль переводчицы?» «Об этом мне сегодня сообщила соседка. Официально меня еще не известили. Это произойдет завтра. Вас вызовут в деканат». «Предложат заполнить официальные бумаги, отправят в Лейпциг», — сообщил мужчина. «Вы, естественно, согласитесь». «Да, я понимаю», — ответила Тамара. «Нет, не понимаете». Мужчина покачал головой. «Для вас это будет лишь началом». «Началом чего?» «К тому времени Тамара порядком устала, и все, чего она хотела...» Это чтобы разговор поскорее закончился, и она получила бы возможность пойти домой. «Начало вашей деятельности в роли специального агента КГБ СССР». «Я должна буду охранять Че Гевару?» Фраза вырвалась случайно, и Тамара мгновенно об этом пожалела. Ее собеседник не рассмеялся, не нахмурился, выражение его лица вообще не изменилось. И тем не менее Тамара почувствовала, насколько велико его разочарование. «Нет, девочка, охранять тебе никого не придется, по крайней мере в привычном понимании этого слова. Господин Че сам в состоянии позаботиться о своей безопасности. В большинстве случаев...» Мужчина вздохнул. «Твоя задача будет намного глубже. Но для начала послушай о том...» Как на настоящий момент обстоят дела у господина Чи Гевары? Слова агента КГБ о ч е Геваре не стали для Тамары откровением. Слухи о том, что идейный революционер в своих выступлениях стал все чаще упрекать братские социалистические страны в том, что они навязывают беднейшим странам условия товарообмена, подобные тем, какие диктуют империалистические страны на мировом рынке, ходили уже давно. Это же Тамаре сказал и ее собеседник, имея в виду в ы с к а з ы в а н и е Че Гевары относительно СССР. Его последнее выступление, в котором он открыто назвал советскую концепцию бесконфликтного сосуществования двух мировых систем правления «несерьезной и даже губительной», заставило правительство СССР задуматься о том, насколько опасен господин Че для имиджа социалистических стран. Ведь тень от его речей падала не только на Кубу, и даже не столько на Кубу, сколько на страны, почему пути развития решила пойти Куба. «Вы должны понимать, Тамара, что такое положение вещей не может устраивать советское правительство». Ситуация в мире без того наколена. Опасность развязывания ядерной войны с социалистическими странами возрастает с каждым днем. И в такой ситуации любое брошенное в сердцах слово может оказаться той каплей, которая переполнит чашу терпения и спровоцирует мировой конфликт. Ядерный конфликт, Тамара, вы это понимаете? Да, я понимаю. Девушка не была уверена, что согласна с выводами, сделанными советским правительством. Она даже не была уверена, откровенен ли с ней ее собеседник. Но вступать в спор не собиралась. Отлично. Значит, поймете и остальное. Проанализировав ситуацию, наша служба приняла решение добавить в окружение господина Че Гевары надежного человека, чтобы он мог направлять энергию революционера в мирное русло и следить за его действиями. Следить за его... Тамара осеклась, в голове зашумела. Следить за Че Геварой, докладывать о каждом его шаге, шпионить, подслушивать, подставлять. «Боже, во что ты влипла, Томочка!» Мужчина все говорил и говорил. О недостойном поведении лидера Кубинской революции, о самоотверженной помощи советского народа странам, пытающимся бороться с капиталистическими акулами, о сложностях в отношениях с мировыми державами, о том, как много в политической жизни зависит от работы секретных служб. Тамара его почти не слышала. Все, о чем она могла думать, это то, что она должна шпионить за легендарным революционером, за человеком, чей пример вдохновлял сотни тысяч людей и ее лично на борьбу с империализмом. «Тамара, вы должны сосредоточиться на своей миссии, полностью посвятить себя ей». Эту фразу Тамара услышала. Она смогла, наконец, взять себя в руки и взглянуть в лицо агента КГБ. «Но почему я?» Только и смогла она спросить. «Потому что вы идеально подходите на эту роль», — ответил он. «Вы молоды, красивы, умны. Вы обязательно привлечете его внимание. Нам необходимо, чтобы он полностью вам доверял, и не просто доверял, а считал вас ровней, следовал вашим советам, прислушивался к вашим словам». Это Тамара тоже услышала и зацепилась за спасительную фразу. Следовал советам, прислушивался к словам. «Значит, я смогу контролировать ситуацию», — подумала она. «Я смогу лично разобраться в том, п р а в ы в своей оценке разведслужбы СССР или нет, и в зависимости от тех выводов, к которым приду, смогу выбрать способ действия». Эти мысли, наивные по своей сути, на время успокоили девушку, и она отдала свое согласие работать на КГБ. «Я в вас и не сомневался», — заявил мужчина. «Теперь можем переходить к деталям. Ваша легенда весьма убедительна в том виде, в каком есть, а над нашей общей легендой придется поработать». «Что это значит?» — не поняла девушка. «Это значит, что для вас легенду, под которой вы предстанете перед Че Геварой, Придумывать не нужно. Ваша жизнь, реальная жизнь, вполне подойдет. Разумеется, из нее придется исключить вашу связь с секретными службами ГДР и, само собой, цель наших с вами встреч. Итак, приступим. Меня будете звать Андрей. Я ваш родственник по материнской линии. Родственник? Только сейчас до Тамары дошло, что за время долгого разговора Ее собеседник так и не представился, сказав лишь, что как полковник КГБ СССР уполномочен курировать всех агентов штази. «Да, Тамара, родственник, когда ваши родители уехали в Аргентину, им навязали меня, п я т н а а д ц т и л е т н е г о юношу, которого родители побоялись оставить в Германии. Мы выросли вместе, но ввиду большой разницы в возрасте виделись мало». Я получал образование, и в ваш дом приезжал лишь на каникулы. Это продолжалось до 1947 года, когда я вернулся к своей семье. Вы тогда были слишком малы, чтобы налаживать крепкие отношения. Зато теперь, когда мы встретились вновь уже на территории Германии, наша дружба стала крепкой. Я тот, кому вы безбоязненно поверяете все свои девичьи секреты. А так как секретов у девушек пруд пруди, то и встречаемся мы довольно часто. Легенда нужна для того, чтобы наше общение не вызывало подозрений. Пока все понятно?» «Да, все понятно». Тамару раздражала манера нового знакомого уходить от главной темы, но она ничего не могла изменить. Эта встреча будет не последней, но впоследствии придется использовать телефонную связь или переписку, так что вам нужно выучить наш особый шифр, которым вы сможете передавать любые сообщения, не боясь быть разоблаченной. Кроме того, вы должны успеть рассказать своим подругам, что встретились со мной, и сказать это нужно так, чтобы они запомнили «Я ваш поверенный в сердечных делах», Я ваша охрана от недостойных кавалеров. И я же ваша дуэнье, и к этой роли отношусь очень серьезно. Мужчина протянул Тамаре лист бумаги и п о т р е б о в а л развернуть его. Это оказался список книг, которыми девушка должна была пользоваться для шифровки посланий. «Общая идея понятна», — коротко произнесла она. «Хорошо». Мою легенду придется заучить. Повторить детали? Нет, у меня хорошо натренированная память, господин. Просто Андрей. Зови меня Андрей. Я же буду звать тебя Томочкой. Твой псевдоним для секретных донесений и моих докладов наверх. Во всех остальных случаях ты по-прежнему Тамара. С этой минуты мы на «ты» и зовем друг друга только по именам. Андрей вдруг перешел на русский. и если нужно, чтобы тебя понял только я, говори на русском. По крайней мере, в латиноамериканских странах этот язык не настолько распространен, как испанский или немецкий». «А при чем здесь латиноамериканские страны? Вы отправляете меня в Латинскую Америку?» В голосе Тамары невольно зазвучало разочарование. Она не хотела следить и шпионить за лидером Кубинской революции, но желание встретиться с ним – Было слишком велико, чтобы отказаться от такой возможности. и п р а в и л а Томочка, п р а в и л а агент нахмурился. «Привыкай сразу, иначе тебе не продержаться и недели». «В Латинской Америке?» Тамара в недоумении взирала на нового наставника. «Нет, пока всего лишь в Лейпциге». Родина доверила тебе ответственное задание, Томочка, и ты должна с достоинством выполнить его. Тебя, Томочка, ждет встреча с кубинским лидером э р н е с т о Че Геварой. Он прибывает в Лейцек через семь дней, так что переехать и обустроиться у тебя время будет. За эту неделю мы с тобой встретимся минимум пять раз. Такова программа подготовки к спецзаданию». Затем экзамен и последняя проверка, которая покажет, сможешь ты стать личным переводчиком кубинского лидера или нет. — А если у меня не получится? — Должно получиться. — Да, но он приезжает всего на неделю. Как я смогу оставаться с ним дольше? — Для этого мы и будем встречаться, чтобы ты получила подробные инструкции на сей счет. — Сейчас твоя главная задача — вызвать не просто интерес Че Гевары. Завязать не просто мимолетную интрижку. Ты должна суметь убедить его, что ты необходима ему как воздух. н у как? У меня нет опыта общения с мужчинами. Тебе это и не нужно. Просто будь сама собой. Вы встретитесь, ты расскажешь ему про свою жизнь, про работу в коммунистической партии. Будешь восхищаться его достижениями на Кубе и мимоходом расскажешь. что мечтаешь поехать учиться в Гаванский университет, на факультет журналистики. Но из-за бюрократических проволочек тебе никак не удается воплотить мечту в жизнь. Но я никогда не мечтала учиться в Гаване, и попыток туда поступить не делала. Что, если ложь откроется? Томочка, ты забываешь, с кем имеешь дело. Все уже проработано. Два запроса прошлого и позапрошлого года... — Лежат в архиве госструктур ГДР. При необходимости это легко проверить. О самом университете придется почитать, кое-что вызубрить, чтобы было правдоподобно. — Знай, с любой проблемой ты можешь обращаться ко мне, я все устрою. Твоя задача — четко выполнять мои указания. — Хорошо, я все сделаю, — послушно ответила Тамара. — Теперь о твоих связях. С этого момента ты должна забыть обо всех друзьях и знакомых. Твоя цель — революционный лидер Че Гевара. Никакие другие привязанности не должны помешать тебе выполнить задание. И еще. Никто не должен знать о твоей миссии. Никто, Тамара, это значит даже родители. Теперь ты встречаешься только со мной из кубинской делегации. Об этом мы тоже позаботимся. Со всеми остальными общаешься только с помощью записок о том, что у тебя все отлично. Но мои родители раньше не знали, чем именно я занимаюсь, — напомнила Тамара. Для них я являюсь членом Компартии и для партии выполняю небольшие поручения. Вот и все. Тем лучше. Пусть так и остается. Что еще я должна знать, прежде чем попаду в Лейпциг? «Андрей!» — с нажимом произнес агент КГБ. «Ты ни разу не назвала меня по имени, Томочка, и это очень плохо». «Прости, Андрей!» — произнося его имя, Тамара покраснела. «Раньше мне не приходилось называть мужчин намного старше себя просто по имени». «Поэтому ты и должна делать это сейчас, пока мы не на людях, чтобы привыкнуть». Подробных инструкций агент КГБ так Тамаре и не дал. Какое-то время они обсуждали ее переезд, способы связи на время, пока она будет оставаться в Лейпциге. А затем он отвез Тамару обратно к Бебельплац, и на этом встреча закончилась. Теперь же Тамаре предстояло разложить весь разговор по полочкам, проанализировать информацию, а главное — понять для себя, каким образом новое задание отразится на ее жизни. Само задание вызывало у Тамары смутное ощущение нереальности происходящего. Много лет она считала, что у России с Кубой крепкие дружеские отношения, а ее лидеры Фидель Кастро и Эрнесто Чагевара чуть ли не однояйцевые близнецы, нераздельное целое. Непогрешимая, неподкупная, незапятнанная. Но то, что она услышала сегодня, шло вразрез со всеми ее прежними представлениями об отношениях между СССР и Кубой. И она просто не знала, чему верить. «А как не верить, если тебе об этом без купюр?» сообщает полковник КГБ СССР, представитель великой ядерной сверхдержавы, к о т о р ы й удалось обуздать даже такого монстра, как США. «Придется поверить. Тебе придется в это поверить, Тамара!» Убеждала она сама себя. «Иначе как жить? К чему стремиться?» Поверить не хотелось. Очень не хотелось. Для Тамары, как и для большинства людей, Че Гевара был безупречен. Человек, посвятивший себя делу революции, н е больше, ни меньше. Возможно, они ошибаются. Все ошибаются. Узнать это я смогу, только если сумею добиться расположения э р н е с т о ч е г е в а р ы Но сумею ли я? Он видный революционный деятель, а я простая девушка, едва окончившая университет. Да он меня попросту не заметит. Переводчиков никогда не замечают». а не как приложение к приятной беседе, не больше». Уборка давно закончилась, а сомнения и беспокойства так и не улеглись. Тамара взглянула на часы, стрелки показывали четверть десятого. «Еще не поздно прогуляться до кафе и что-то перекусить. Готовить совсем не хочется, а поесть надо», — решила девушка. Она быстро оделась и вышла из комнаты. До кафе, расположенного на углу соседней улицы, Тамара шла быстрым шагом. Войдя в помещение, привычно огляделась. Несмотря на поздний час, посетителей было немало. Впрочем, как и в любой другой вечер. Кафе обслуживало в основном студентов, так что большую часть посетителей Тамара знала в лицо. Она заняла столик у окна, заказала салат, пару бутербродов и крепкий кофе. о к а жевала принесенную еду, мысли крутились вокруг предстоящей поездки. Несмотря на все сложности и сомнения, встреча с легендарным революционером Тамара не могла не ждать. И не могла не представлять себе, как это будет. За время ужина она успела прокрутить в голове с десяток различных сценариев. Когда тарелка опустела, девушка поднялась и неспешно пошла к выходу. Краем глаза она заметила движение за соседним столиком, но не придала этому значения. Кто-то, как и она, покидал заведение. Что там странного? Но, выйдя на улицу, Тамара поняла, что за ней следят. Тот, кто вышел из кафе через минуту после нее, упорно шел сзади. Девушка приостановилась, сделав вид, что поправляет сапожок, сама же осторожно оглянулась. «Да, так и есть». Мужчина позади не был студентом, и он точно сидел в кафе через столик от нее. Тамара выпрямилась и очень медленно пошла по улице. Мужчина следовал за ней не слишком, заботясь о конспирации. Так вот, что имел в виду Андрей, когда говорил, что позаботится о том, чтобы я ни с кем не встречалась. Слежка должна показать мне, насколько все серьезно. «Потому они и действуют в открытую», — размышляла Тамара. «Интересно, в Лейпциге ситуация изменится, или мне придется флиртовать с ч е г е в а р о й под бдительным оком спецагентов?» Дойдя до общежития, девушка оглянулась. Мужчина, преследовавший ее, остановился на противоположной стороне тротуара. Когда он успел перейти дорогу, Тамара не заметила и была этому крайне удивлена. Она всегда гордилась своей наблюдательностью, а тут прозевала. Она стояла и смотрела на мужчину, а он смотрел на нее. Тамаре казалось, что мужчина улыбается. Она развернулась, чтобы уйти, когда он поднял руку и помахал ей. Она не помахала в ответ. Вошла в холл общежития и закрыла за собой дверь.